Нельзя подавать виду. Интересно, как еще Петька на этого красавчика отреагирует? Да, а как же Петька? Вот кто пригодился бы им. Вот у кого голова варит не хуже, чем у целого ЦРУ. А он, Денис, впрямую обязан Петьке жизнью. Именно Петька накинул ласа на шею убийцы, который занес над ним нож. «Даш», — проговорил он, — «чего это Петьке не видно?» Его на дачу уволокли. Горестно вздохнула Даша.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 пока не приедет Герберт Францевич, чтобы не оставлять Стаса в одиночестве. Юра тут же согласился. Вот так продолжилось их знакомство, начавшееся с отчаянной потасовки. «Слушай, Даш, а вдруг твоя мама приедет, когда там бы уже будет этот Герберт?» – спросил по дороге Денис. «Подумаешь, для агента Интеллидженс Сервис это пустяки. Придумает что-нибудь или заранее они с бабушкой как-нибудь отвлекут маму.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 как нас похитили, а мы все равно удрали, да еще в незнакомой стране. Еще бы не помнить, но тогда мне совсем не было страшно. Ну, это ты не ври, еще как было, ну, меньше, чем сейчас, даже не сравнить. Все, меняем тему. Когда они вернулись, Герберт Францевич уже был на месте. Они вывели его на кухонный балкон и там шепотом сказали, что из их затеи ничего не вышло, так как магнитофон